Просто нельзя поверить, воскликнула Мари. Что он там выискал? спросил Карл. Сэр, я не решаюсь повторить, ответила Мари. Сэр, сказал Генрих, если в имени Мари заменить букву И буквой Ж, как это делают, то получается анаграмма буква в букву: Ж Ш А Р М Т У. Верно? Буква в букву, воскликнул Карл. Слушай, Мари, я хочу, чтобы это стало твоим девизом. Никогда ни один девиз так справедливо не был заслужен. Спасибо, Анри. Мария, я велю выложить его из алмазов и подарю тебе. Ужин кончился. На соборе Богоматери пробило 2 часа. Теперь, Мария, сказал Карл, в награду за его хвалу тебе ты дашь ему кресло, чтобы он мог поспать в нём до утра, только подальше от нас, а то он так храпит, что даже страшно.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 Генрих не понял ничего из этих слов и молча следовал за Карлом. Когда они доехали до Маре, где из-за чистоколо укреплений открывался вид на всё то место, которое в то время называлось Предместием Сен-Лоран, Карл указал Генриху в сероватой дымке утра каких-то людей в больших плащах с смеховыми шапками на голове, ехавших верхом за тяжело нагруженным фургоном.